Глава 28 Вечером я сижу на деревянной скамейке у церкви святого Стефана и смотрю, как Дэнни открывает кованые ворота, ведущие на кладбище. Ворота заржавели и не поддаются. Она толкает их снова и снова, пока те со скрипом не отворяются. Она так погружена в свои мысли, что меня не замечает. С реки дует ледяной ветер. Она плотнее запахивает куртку и шагает к могилам родителей. Ветер лохматит её светлые кудри. Я иду вслед за ней по гравийной дорожке. Дэнни задумчиво убирает с красного гранитного надгробия отца букет увядших синих цветов, заворачивает их в бумагу и осторожно кладёт на могилу свежий букет. «Привет!» — тихо говорю я. Дэнни оглядывается на меня и с мягкой улыбкой говорит. «Прости, что опоздала. Всегда стараюсь приносить ему его любимые синие ирисы». «Как ты?» — спрашиваю я. «Глупый вопрос». Дэнни вздыхает. «Я много лет приходила сюда посидеть с мамой, делилась с ней своими тайными. Замечательное место. Это папа его нашёл. Он знал эту церковь. Здесь он женился на маме, а когда она умерла, похоронил её здесь, в этом укромном уголке, посадил астролист как напоминание о Рождестве. Я абсолютно уверена, что он и сам хотел бы упокоиться здесь, возле любимой жены. Мы с минуту молчим». Дэнни делает шаг к тропинке через кладбище. «Это место папа создал для меня», — продолжает она, пока мы идём рядом. «В детстве мне казалось, что мама живёт здесь. Звучит глупо, но папе каким-то чудом удалось сохранить её для меня живой. Совсем не глупо. Когда я была маленькой, мы часто проводили здесь часы». Я выбегала через ворота кладбища к реке, а потом возвращалась и рассказывала маме, что видела на берегу лебедей или лодочные гонки на воде. Тропинка повторяет из реки и приводит нас к клубу. На девятый день рождения папа пригласил меня с компанией школьных друзей в самую крутую пиццерию в Клапоме. Ну, крутую по меркам девятилетнего ребёнка. Он рассказывал нам об интересных расследованиях, автомобильных погонях и преступлениях, для моих одноклассников он был настоящей знаменитостью. После пиццерии мы с папой пошли на кладбище, и тогда я впервые сказала маме, что когда вырасту, стану полицейским, как отец. Наверное, он тобой гордился. Мы останавливаемся перед бывшим клубом, и Дэнни поворачивается ко мне. «Бен, моего отца во многом можно упрекнуть. Он был копом старой закалки, и я уверена, что иногда он нарушал правила». Возможно, он делал что-то, чего делать не следовало. Но что бы ни говорили Фриман и Барнсдейл, я пока дышу, никогда не поверю, что он убил маму. Ты должен помочь мне доказать, что они ошибаются.